Я бы захохотал всем в глаза, или лучше наплевал бы всем в рожу. — Он, однако ж, это хорошо изложил, — подумал Раскольников. — Черт возьми, пойду сам к Порфирию, и уж прижмушь я его по-родственному, пусть выложит мне все до корней. — Наконец-то догадался, — подумал Раскольников. Беспокойство его увеличивалось. Они дошли уже до входа в номера Бакалеева. — Ступай один, — сказал друг Раскольников. — Я сейчас ворочусь. — Куда ты? — Да мы уж пришли. — Мне надо, надо. Дело. Приду через полчаса. Скажи там. У Разумихина руки опустились. Несколько времени он стоял на крыльце и угрюмо смотрел, как тот быстро шагал по направлению к своему переулку, Наконец, стиснув зубы и сжав кулаки, тот же поклявшись, что сегодня же выжмет всего Порфирия, как лимон, поднялся наверх успокоивать уже встревоженную долгим их отсутствием Пульхерию Александровой. Когда Раскольников пришел к своему дому, виски его были смочены потом, и дышал он тяжело. «Да вот они сами!» — крикнул громкий голос. Он поднял голову. Дворник стоял у дверей своей коморки,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 — Решить! Раскольников бросился вслед за мещанином и тотчас же увидел его, идущего по другой стороне улицы. Он скоро догнал его, поравнялся с ним и заглянул ему сбоку, в лицо. Тот тотчас же заметил его, быстро оглядел, но опять опустил глаза, и так шли они с минуту, один подле другого и не говоря ни слова. — Вы меня спрашивали у дворника, — проговорил, наконец, Раскольников.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 Затем в бессилии лег на диван и болезненно, слабым стоном протянулся на нем. Глаза его были закрыты. Так пролежал он с полчаса.